Вечером, после экскурсии по столице, Игорь забрал Вителью и компанию к себе. Зная, что попавшая в незнакомый город волшебница теперь под его ягозащитой, он первую ночь спал как младенец. Да, он отдавал себе отчет в том, что Вита пока не принадлежит ему и вольна жить своей жизнью, но ревностное собственничество, дремучее яростное чувство, знакомое всем мужчинам, уже проросло корнями в душе. Стоило Рю Ворону вспомнить, как она выгибалась в его руках, и представить рядом с ней кого-то еще, как разум застилала ярость, пугавшая его самого. Пожалуй, такое с ним случилось впервые, поскольку женщинами Ягарай предпочитал пользоваться, не допуская сердечной близости и откровенных разговоров. Но, проснувшись ранним утром, он не смог заснуть. Мысль, что любимая находится совсем рядом, скручивала волю в жгут, вызывала физически ощутимую тоску в жаждавших прикосновений ладонях. И не только в них. В результате Реворон сбежал из дома, оставив Вите записку, что уходит по делам. Мучаясь от неразделенных чувств и одновременно посмеиваясь над самим собой, он решил временно пожить у своего друга и однополчанина, оборотня лихая тархаша красная лиха. Вительья, наоборот, проснулась поздно и сначала никак не могла понять, где находится. Испуганно потрогала шею. Если вокруг такая роскошь, а на шее ожерелье, значит она в доме Антретака. Но, к счастью, проклятой железяки на ней больше не было. Интересно, Тролль все еще носит ее с собой или припрятал где-то по дороге, — подумала девушка нижись в кровати. Деликатный стук в дверь всполошил ленивые мысли. А вдруг это яга, а она валяется в одной ночной рубашке, принесенной вчера матушкой Ируной. «Госпожа, вы проснулись?» — послышался голос старушки. «Я все жду, когда вы встанете, чтобы накормить вас оладушками. Снегу-то сколько выпало! Ужасть!» Жизнь в богатом доме отца приучила Виту относиться к слугам просто, но, судя по всему, Ируна значила для Яга больше, чем обычная служанка, и даже случайно обидеть ее девушка не желала. Экономка внесла кувшин с горячей водой и полотенце. «Умывайтесь, госпожа, и спускайтесь прямо в кухню. И слугу своего захватите, он в соседней комнате спит. Коли у парня такое мрачное лицо, значит, аппетит должен быть хороший». Виталья засмеялась, сунула ноги в подаренные Егараем тапочки и встала с постели. «Меня зовут Вита, матушка», — сказала она. «Прошу, не называйте меня госпожой. Я всего лишь недавняя студентка, которая приехала в Вишенрог продолжить обучение». «Учиться — дело хорошее», — заметила старушка. Налила в миску на туалетном столике воды, повесила полотенце на спинку стула и с гордостью пояснила. Наш Яго закончил военный университет, вместе с самим принцем Аркеем учился. И слава Пресветлой учеба ему ума добавила, а то все норовил из дома в лес сбежать. Уж отец-то, господин Атрон, и так нравом непрост, а тут вообще зверел. Бил парнишку смертным боем, да Яго упрямый. «Умывайтесь, Гос... Эвита. я вас оставлю покуда». Ирона вышла, одарив волшебницу улыбкой. Вита попыталась представить яго мальчишкой — худое лицо мрачного подростка с глазами дикого зверя, непокорные вьющиеся космы, безжалостно остриженные при поступлении в университет. Ему стоило бы родиться оборотнем, но боги распорядились иначе и послали его в этот мир человеком, поселив в семью, где он был явно не нужен. Бить ребенка? Отец никогда не лупил ее братьев, хотя те еще как проказничали. а к самой Вителье относился со спокойной нежностью, которую она так искала и не находила в добивающихся ее внимания однокашниках. У Ягы же было другое прошлое. Судя по горьким ноткам в голосе Ируны, совсем-совсем другое. Волшебница надела одно из новых платьев, купленных вчера, домашнее, простого кроя, цвета вереска, с высоким воротом и закрытыми рукавами. Как не хотелось ей примерить на себя один из тех нарядов, что позволяла ласурская мода, в неброской удобной одежде она ощущала себя увереннее. Все-таки пока Вителья была для Вишенрога чужестранкой. Яго дома не оказалась. Прочитав его записку, девушка расстроилась. Похоже, для нее становилось необходимым видеть Черноволосого, говорить с ним и иногда касаться. За завтраком соскучившаяся по общению матушка Ирона изливала на гостю поток воспоминаний, комплиментов хозяину и вопросов о самой Вите. От последних волшебница уклонялась, как могла. А вот рассказы бывшей няньки слушала с интересом и ужасом. Такого детства, какое случилось у Яга, она даже представить себе не могла. Поблагодарив за вкуснейшие оладьи, Вита встала из-за стола с чувством горечи за человека, который становился ей дорог. Только теперь она начинала понимать, откуда в нем закрытость от мира, непостижимость и холодность. Будучи от природы живым и любознательным, Ягарай Реворон был вынужден скрывать эти черты, чтобы не навлечь гнев отца, который держал домашних в страхе, контролируя каждое их движение. И, в конце концов, ягод так хорошо научился подстраиваться, что стал другим. Дробуш, который тоже пришел покушать, покачал головой и подытожил. «Плохой человек этот господин Атрон!» Кипиш, который на завтраке не присутствовал, объявился одним голосом. «Дома сидеть не будем. Куда отправимся?» «Давайте навестим наших гномов», — предложила Вита. «Я скучаю». «И я...» Неожиданно признался Дробуш. В воздухе возникла старуха, почесала в затылке и недовольно призналась. «Я тоже. Куда идти-то?» «Понятия не имею», — растерялась девушка. «Это я к у них был, а мы-то еще не ходили». «Меня просите», — раздулся месяц до полной луны. «И будет вам адрес». «Кипиш всевидящий», — взмолилась Вителья. «Приведи нас к дому ежевижа, синих гормастера и его невесты». Следуйте за мной кокетливо подмигнула черноволосая красотка и полетела к выходу из дома правдоподобно виляя бедрами виталия схватила плащ переобулась и поспешила с башком нужный дом располагался на границе квартала мастеровых и квартала пресветлых башмаков на второй линии в кольце других строений. Рядом разлилась огромная лужа, по берегам поросшая осокой, в которой плавали утки и гуси, а на мели валялись, будто затонувшие королевские галеоны, две упитанные свинюшки. Ёж с молотком в руках сидел на крыше, большая часть которой зеленела свежей черепицей. Из печной трубы на выведенной форточку шел дымок. Вкусно пахло оладьями и грибной запеканкой. Открылась дверь, и на укрепленное свежим брусом крылечко вышла... Девица в меховых сапожках и расстёгнутой куртке, надетой прямо поверх традиционной гномьей домашней туники, длиной по колено, щедро украшенной яркими аппликациями. Рыжие волосы с солнечным ореолом обрамляли ее неказистое курносое лицо, которое светилось таким неизбывным счастьем, что у Виты заныло сердце. «Зоя!» — обрадовалась Гномелла и кинулась с крыльца в объятия волшебницы. То есть Она церемонно поклонилась. «Прошу меня простить, Вита, дробушек, кипиш, как я рада вас видеть!» «Други!» — приветственно потряс молотком Ёж, «Я сейчас, спущусь только!» «Заходите в дом!» — пригласила виня -винья, «Угощу вас морсом и оладушками!» «Буду к пиру!» — кратко ответствовал божок и с подозрительно благостным видом улевитировал к балдеющим свиньям. Войдя в дом, Вита с интересом огляделась. Скудная обстановка комнаты состояла из большого стола, пары свежеструганных скамей, старой печи с новыми трубами и огромного двустворчатого шкафа, видимо, оставшегося от прежних владельцев. У входа на самодельном верстаке были свалены многочисленные инструменты. Напротив, через приоткрытую дверь, виднелась почти пустая комната с большой кроватью. «Присаживайтесь, гости дорогие!» Хлопотала Гномелла, расставляя глиняные тарелки и миски, снимая с печки чайник и выдружая его на стол. Рассказывайте, как у вас дела. Виньё, я приземлился благополучно, сообщил со двора еж. — Ужасно боюсь, шепотом пояснила Гномелла, что он сверзнется с крыши, поэтому он мне отчитывается. Лучше скажи, скрывая улыбку, спросила Вита. Ты ходила в школу целителей? винья неожиданно помрачнела. «Не хватает ей денег на обучение», — пояснил вошедший Ёжевиш. Цены в этом году подняли. Он обнял подругу обеими ручищами и крепко встряхнул. Но «Ничего, нам бы на первый год наскрести, а там она себя покажет, и, глядишь, платить не придется. А, может быть, ей даже королевскую стипендию дадут». Гномыла тут же зарделась. Ну, ты скажешь, что же, Ёж, стипендию?» «Дадут», — уверенно кивнул тот. «Ты же у меня талантливая!» Виталия хотела поддакнуть, но виск всполошенных свиней резко нарушил тишину, и она уже ничего не могла сказать, да никто бы и не услышал. «Пируем!» Спустя пару минут появился Даниэль нельзя довольный кипиш и уселся во главе стола на сам, собственно, стол. Пока Венью раскладывала еще теплые оладьи, наливала из крынок в миски сметану и мед, Божок затребовал себе отдельную посуду, полную им до краев. Виталия раздумывала, чем может помочь подруге. В Лассурии, в отличие от того же Драгобужья, где студенты оплачивали все годы учебы, существовала так называемая первично-тестовая система обучения. За первый год платили все без исключения. Затем тех, кто демонстрировал постоянно высокий уровень знаний и готовность их получать, освобождали от платы. с третьего года обучения лучшим ученикам выплачивалась королевская стипендия в размере среднего жалования обычного подмастерья однако для ее получения студент обязан был устроиться в одно из рекомендованных городских заведений студентов высшей целительской школы ждали места младших помощников целителей в больницах вишенрока дочь цехового старшины венюгрета несомненно была талантлива и жаждала учиться Что же касается денег... — Вита, — позвал ее кипиш, — ты хочешь, чтобы я нашел Яга и дикрая? Волшебница изумленно посмотрела на него. Бажок читал даже те мысли, которые еще не были осмыслены. — Чего ты удивляешься? — кошачья морда с блаженным выражением локала мед из миски. — Наша с тобой связь крепнет. Ты учишься верить в меня, Я понимать твои тайные желания. — Да. И еще нас опять никто не слышит. — Найди их, — попросила Вителья, и спроси, можем ли мы подарить долю, от которой ты отказался, ежу-свинья. — Я их лучше сюда притащу, — решительно отставляя миску, заявил свирепый воин. Давненько не собирались вместе. Во главе стола образовалась пустота. Давненько означало всего лишь пару дней. Наслаждаясь восхитительно нежной оладьей, Вита невольно порадовалась тому, что божок тоже привязался к ним, ко всем. От неожиданного громкого хлопка над духом она чуть не подавилась. На ее плечо тяжело оперся ошеломленный дикрай, босой и с голым торсом, покрытым капельками пота. Егорай, одетый с иголочки, оказался у окна. Его рука привычно искала рукоять меча у пояса, но не находила. «Беспокоятся!» — хмыкнул тролль, оглядев вновь прибывших. — Эй, ты что себе позволяешь? — возмутился оборотень. — А если бы на мне и штанов не было? — А они тебе действительно нужны? — заинтересовался кипиш, взгромождаясь на свое место на столешнице. — Виньо, а можно мне еще меду? — Слипнется! — проворчал Дробуш без уточнения, за что Вита была ему благодарна. Она встретилась взглядом с Егораем и почувствовала радость и тепло в сердце. Харьки снова были вместе. Декрай вернул ее на землю, по-братски чмокнув в щеку. «Кибиш!» — подойдя к богу и угрожающе нависнув над ним, рявкнул он. «Дай страждущему одежду! Неприлично так за столом сидеть!» «Я же сижу!» — возразил тот, многозначительно позвенев цепочками. Штанов на боке действительно не наблюдалось, но украшений было так много, что они полностью скрывали божественное тулово до колен. — Умоляю! — прорычал Декрай совсем непросительным тоном. Кипиш задумчиво покосился на его оскаленные клыки и обрядил Беловолосого в шикарный, расшитый золотыми птицами банный халат с капюшоном. «Мне кажется, боги приняли верное решение, придумав использовать оборотней в войне друг против друга», — хмыкнул Яга, садясь рядом с Витой и будто случайно касаясь ее плеча. «Чего вы там шепчетесь?» — возмутился Кипиш, но спустя мгновение халат на оборотне заменила его собственная одежда. Декрайт так двинул челюстями, будто пережевывал чьи-то уши. и сел рядом с ёжевежем, который наблюдал за перепалкой с интересом истинного ценителя дружеских пикировок. — Я вредный, но справедливый! — заявил кипиш, своевольно взяв на себя обязанности тамады. — А почему нету пенного эля или, на худой конец, молочка? — Борода Руфуса! — ахнула Винью и принялась разливать по кружкам теплый морс из чайника. — Загляделась на вас и забыла совсем! — Вот радость-то снова собраться. — Ты откуда свалился, импозантный? — поинтересовался у Яка. Я тебя впервые вижу таким расфуфыренным. Рюварон мрачно посмотрел на него и ничего не ответил. — А я был в военном университете, — похвастался Дикрай. — Принц Аркей открыл спецфакультет для оборотней. Даже занятия уже начались. — Там все в одних панталонах бегают, — уточнил гном под хихиканье подруги. Пока оборотень громогласно возмущался, Вита подалась к Яго и шепотом рассказала о проблеме с поступлением Виньо в высшую школу целителей. И выжидающий посмотрела на него, гадая, сообразит ли черноволосый, на что она намекает. Ягорай ответил ей таким неожиданно жарким взглядом, что Вите стало не по себе. Но что имело в виду волшебница, он понял и после трапезы поднял всех из-за стола. «Собирайтесь, прогуляемся!» «Это куда?» — удивился Ёж. Яга отвел его в сторону и тихо сказал несколько слов. Гном побагровел от возмущения. «На свадьбу!» — спокойно добавил Черноволосый. «От нас всех!» «Фух!» — облегченно вздохнул синий гормастер. «Тогда примем с благодарностью. Виньо, одевайся, мы идем записываться в школу». «Что мы делаем?» — удивился тролль. Виталия взглянула на дробуша, собираясь пояснить, но неожиданно представила его сидящим за партой и улыбнулась своим мыслям. Жизнь потихоньку обрастала планами. Устроиться в адептуру какого-нибудь известного ордена, снять жилье — не будет же она жить у Яга постоянно — и позаботиться о дробуше. Чего-то в этом плане не хватало, но чего — девушка пока не могла понять. — Одевайся, Винье! повторил Ёжевиш и ушел в дальнюю комнату, сменить рубаху, надеть черный кожаный камзул, подпоясанный широким ремнем с огромной кованой пряжкой, какую полагается носить каждому уважающему себя мастеру, и подбитые мехом ботинки на толстой подошве. Спустя некоторое время Гномела вернулась к друзьям. На ней было голубое бархатное платье, так подходящее к цвету ее глаз, стеганный синий жупан, отделанный желтой тесьмой, и черный контуш с меховой оторочкой. Волосы Винью заплела в толстенную косу, которую бубликом уложила на затылке. Встреть Вителье такую родовитую гномеллу на улице, ни за что не признала бы в ней боевую подругу. Ёж во всей красе мастерового гнома встал рядом с невестой, явно гордясь ею. — Красавцы! — восхитился Декрай, церемонно поклонился Винья-Винье. Винья И красавицы! Смущаясь, рыжая гномела становилась невыразимо привлекательной. Идем. скомандовал кипиш, по привычке устраиваясь на плече тролля. «Навстречу судьбе!»